Он имел в виду, кажется, дворцовые и черные земли, когда писал, что с крестьян отдаленных от столицы местности, вместо сборов натурой, собирают деньги по весьма высоким окладам. Если верить ему, выйдь в семь-восемь десятин платило столько, что по расчету на наши деньги приходилось платежей по 11 22 рубля на десятину. Здесь, разумелись и оброки, и казенные подати –